Глава девятнадцатая. Этери. Во взгляде Адама смешиваются любопытство, восхищение и неразбавленный мужской интерес. Он не торопится выпускать мои пальцы из своих твердых, суховатых ладоней, поглаживает кожу на моих запястьях и шумно дышит. Волнуется или борется с охватившим его вожделением. А может, все это мне кажется? Разве может мужская реакция быть столь противоречивой? Один высмеивает и усмехается, считая меня посмешищем. Другой сгорает от нетерпения. Адам моложе Самойлова. Он пылкий, искренний, достойный, Да черт возьми, все в нем хорошо, просто идеально. Но я мыслями в доме другого мужчины, который меня презирает. Не знаю, почему я считаюсь с его мнением. Он отец Дарины, вот в чем дело. И совершенно точно не чужой мне. Если хотите знать, Я не шутила, когда предложила Самойлову спор. Я влюблю в себя Аверина и выйду за него, а Самойлов будет наблюдать за моим триумфом, стоя в стороне, скользить взглядом по блестящей, усыпанной стразами ткани свадебного платья ловить наши с Адамом влюбленные взгляды и рвать волосы, сокрушаясь об упущенном шансе. Да, так будет, или это буду не я. Прости, я не готова. Что я сейчас говорю? Или это не я? Другая бы вцепилась в дикой кошкой, и сама предложила поехать в гостиницу. «Я тороплюсь, простите», — тушуется Адам, лишая меня тепла своих рук. «Так что там с вашим отцом?» «Давай перейдем на «ты», — предлагаю, поймав его блестящий взгляд. «Давай». «Это Ри... Тери... Тер...» Адам словно перекатывает мое имя на языке, как спелую ягоду. — Как тебе больше нравится? — Этери, пожалуй. — В тебе сочетается кавказская яркость и славянская нежность. Елейно протягивает Адам. Большие голубые с оттенком аквамарина глаза, выразительные брови. Но светлые пушистые, как прикосновение ветра, волосы, тонкая талия, выразительная грудь, а шея. О, Адам, ты меня вгоняешь в краску. Разве так можно? Я себя прямо красавицей почувствовала. Ты такая и есть. Когда я тебя впервые увидел, то поверить не мог, что от тебя ушел муж. Не понимаю, кем надо быть, чтобы не разглядеть, какой ты бриллиант. Три, ты беззащитная, нежная, и тебя хочется защищать. Поэтому ты согласился мне помогать, или... Я согласился, даже если ты была уродиной. Стараюсь не смешивать профессиональные вопросы и личную жизнь. Твое дело мне интересно». Может, я смогу помочь? Если не я, то пусть пропавший ребенок найдется. Адам поджимает губы, вмиг погружаясь в океан своей боли. Ведь он и есть тот пропавший и ненайденный ребенок. Как такое могло случиться? Адам, мы хотели поговорить о моем отце вырываю его из тягостных раздумий. — Да, Этери. Слушаю и записываю. — Мой папа Журавлев Валентин Иванович. Коренной житель города и... Прости мне, до сих пор тяжело вспоминать детство. Качаю головой и приосаниваюсь. — Кем он работал? — Разнорабочим. При этом мы... Всегда неплохо жили. Я не знаю, откуда у него появлялись деньги. Честное слово. Ха. А что ты подразумеваешь под понятием «неплохо жили»? Расскажи. У меня всегда были хорошие вещи и игрушки. Сколько себя помню, у меня первой появлялись гаджеты и дорогие туфли, о которых мечтали все девчонки. «Странно, очень странно». Адам что-то торопливо записывает в блокнот. «Разнорабочий, говоришь? И чем он занимался? Приходил ли с работы грязным, строительной пыли, например, или...» «Нет, никогда. Всегда одевался прилично, и... Ты что-то подозреваешь?» У твоего папы было официальное место работы. Ты же понимаешь, что благосостояние вашей семьи – важная составляющая в расследовании. Если бы он, к примеру, был бизнесменом, мы могли предположить месть конкурентов. Не поверишь, Адам. Папа официально работал сторожем в школе. Я училась в другой школе и не могу утверждать, ходил он на работу или нет? Ты позволишь мне с ним поговорить, Этери? Вы вы сохранили общение после развода родителей? Признаться честно, наше общение ограничивается поздравлениями в день рождения. Но я попробую его убедить приехать к тебе в офис. Кем работала твоя мама, разливая по бокалам вино? — произносит Адам. — Хочешь, поторопим официантов и спокойно поедим? А то я навалился с расспросами, как будто у нас деловой ужин, а не... Мне хочется знать о тебе все. Интересы, мечты, планы, чем ты живешь. Адам смотрит так нежно, что я таю. Раскрываю сердце перед малознакомым человеком, желающим помочь моему горю. Откуда он только взялся. Мои ближайшие планы — развод и покупка жилья. Я живу встречами с дочерью, Адам. Человек, у кого она сейчас живет, разрешил мне быть ее няней. Это... это ужасно. — вздыхает Адам. — А что будет потом? Однажды ему или его жене это надоест? Ему не захочется делить любовь ребенка с посторонней женщиной, ты же понимаешь? — Понимаю. Но я слишком люблю Дарину, чтобы отказаться от возможности ее видеть. Как угодно, поломойкой в его доме, няней... «Он не предлагал тебе стать его любовницей?» — строго спрашивает Адам, а мне хочется захлебнуться изумлением. Знал бы Адам, кто еще это предлагал. Самойлов дал понять, что я безразлична ему как женщина. Поджимаю губы я. «Этого не может быть, Три!» Перевожу смущенный взгляд на смартфон, лежащий справа от тарелки. На экране вспыхивает индикатор входящего сообщения. Самойлов. Спешно хватаю аппарат, холодея от ужаса. Наверняка что-то случилось. Лев не стал бы писать просто так.